а меня взяла двумя пальчиками за локоть переводчица Рансара, с просветленным сочувствием на меня поглядывавшая с заднего ряда во время нашего разговора, однако не сделавшая ни движения в нашу защиту. Она и сейчас, словно бы на миг, заглянула сюда из какой-то нездешности. «Давайте выйдем на минуточку, а то здесь и у стен есть уши». И пошла вперед, легонько покачиваясь, словно бы скользя над паркетом, В своем стройном, строгом костюмчике. Вы делаете Шивыреву такую рекламу, просветленно проговорила она, глядя поверх меня, когда мы очутились в прокопченных теснинах второго баркасного. А он мягко стелит, но все подобрал под себя. А Женя, она такая наивная. Это была обыкновенная история униженная и оскорбленная, позабытая, позаброшенная равнодушным миром и задвинутая с глаз долой бессердечной властью, пророк, поднявшийся на их защиту, когда власть дала слабину, кимвальные речи на митингах и в эфирах, признание и любовь всех милосердных сил обоих континентов, плод любви уроди, рукопожатие в Смольном, особняк на Втором Баркасном, Женя Борсова, с потоками европейского золота, демократические выборы и венцом всему. Торжество крепкого хозяйственника над пророком. Пророк достал электорат гениальностью и красотой своего Максика, а власть — громовержеством. Вы тут зажрались, а наши дети? А завхоз не обижал ни низы, которые не могут, ни верхи, которые не хотят. Жененными средствами он начал потихоньку полигоньку поливать нужных людей, вывозить их на уроки милосердия в Париж, Брюссель, Мюнхен и Барселону и растопил такие ожесточенные демократической клеветой сердца крапивного семени. Тогда-то на сдачу и был выдан Б.У. Пионер-лагерь, окрещенный огоньком надежды, а в Лужки доставлен первый маляр-таджик. А Тихон Ильич, не выходя из кабинета, набирал «Медвежьегорск» или «Кандалакшу» и слезно просил тамошнюю службу презрения разыскать для него умственно отсталых детей. Впрочем, ему годились и глухонемые, и безногие. «Вступайте к нам, ведь осталось еще столько прекрасных слов. Милосердие, забота, любовь, братство. Нам нужен только адрес и телефон, годится и домашний» больше братства, больше средств. И средства росли, но аппарат рос еще быстрее. У Тихона Ильича было много родни, и все гребли европейскую зарплату. Огонек надежды тоже был вылизан гламурным языком евростандарта. Правда, пока что лишь одноэтажный флигель, в нем отдыхали нужные люди, зато в самом уроде наиболее зубастые были подкуплены, Должностишками и ежегодными койками в огоньке надежды. В дальнем корпусе для подлых, разумеется, а склочники не получают ничего и никогда. Хотя и кротких здесь маринуют похуже любого собеса. Бледовитая секретарша будет преспокойно полчаса мазать губы или помыкивать в трубку «А ты что? А он что?» покуда несчастная мама переминается перед нею, как поберушка. Лев Аронович, правда, попробовал было вновь возвысить голос за униженных и оскорбленных, однако ему было твердо сказано, что еще слово и Максику не миновать интерната. Зато узкому кругу верных гарантированы места в Царстве Небесном в Лужках». Тихон Ильич сразу углядел своими мордовскими глазками, что я не смею поднять на него глаза. Мне казалось, он весь обвешан дынными корками и прокисшими макаронами в кетчупе. И сострадательно потрепал меня за плечо, посвятив укоризненной бобровой улыбкой. Уже наговорили на меня, да прохоты, это ж все одна только... «Борьба за власть! Вот <смех> посмотрите на наш новый спортзал!» На какой-то кошме были разбросаны тела моих собеседников. Леша, Пеночкин и в горизонтали повторял зигзаг снятия с креста. Над поверженными высилась бой баба в китайском тренировочном с розовой улиткой свистка на шее. Милицейский свисток, Женя вздрогнула, и безжизненные тела разом оторвали прямые ноги от кошмы. Раздался скрип десятка несмазанных дверей. В таких случаях наш тренер по самбо строго прикрикивал «Не рвать халаты!» И мы обменялись снисходительными улыбками. Эксперт! снятый из креста Лёша Пеночкин, уставил в меня свои стрекозиные линзы. «А в Финляндии нет сгущенки. А почему ты, вы, говорил, что в Финляндии все есть?» «Лёша!» бесцеремонная милицейская трель на место. «Везде они казарму норовят устроить», — безнадежно пробормотала Женя. «Удивительное дело. Когда я за них взялась, они жили в подвальчике и были более добрее, более веселее. Марина, шевыревская секретарша, была добродушная деревенская дурочка, всем кидалась растворимый кофе размешивать, а теперь сделалась совершенно нормальная хамка». «Нет, наивность они из меня вытравили. Я только начинала с этого либерального повидла терпимость, независимость. У вишенки снова наметились опущенные уголки, но я давно уже поняла. У себя в уроде они стали в триста раз зависимей, а терпимости в них днем с огнем. Это нормально. Терпимыми бывают только победители». К ним два года назад пришла советоваться женщина. У нее родился мальчик Даун, третий ребенок. Работать тяжело она не могла, давление, но как-то перебивались. И муж ей поставил ультиматум. «Возьмешь этого урода, я ухожу». И она пришла к ним поделиться. Я, говорит, стараюсь привыкнуть, хожу к нему в палату и, наоборот, чем больше смотрю, тем больше плачу. Уши у него звериные, мягкие, как лягушка, а муж долбит «или я, или он». Она все это рассказывает и плачет, вся прямо разбухла. Жалко, ужасно, а они на нее накинулись, как фашисты. Вы бросьте ваши крокодиловые слезы. Вы о ребенке должны думать, а не о себе. Лева, между прочим, набрасывался больше всех, хотя нельзя про евреев плохо говорить. Она прямо чуть не на колени становится. Но у меня же еще двое детей, а я с моим давлением долго не протяну» а это, неважно кто, в нее прямо нож вонзает, туда вам и дорога, раз вы на такое способны. Им так тяжело держаться самим, что они должны истреблять любые проблески соблазна, это как смертная казнь на фронте. Я поняла, что Шевырев совсем не хуже других, просто умнее. Они каждый хотят что-то урвать, только для своего ребенка, а на других им плевать. Только Шевыреву удается урвать много, а им мало, вот и вся разница. Грустные японские глазки за стеклышками горестно мигали. Я, когда это поняла, чуть не тронулась. Лёва как-то зашел, а у меня на столе лежала коробка конфет каракумы. А потом пошел в туалет, и вдруг я вижу у него в сумке мои конфеты. Я в такое отчаяние пришла. Вообще уже меня в какую-то дуйную корову превратили. Хотела уже вытащить, но потом подумала, ладно. Может, он считает, что у меня и так всего много, а у Максика ничего нет, тем более, что он еврей. И вдруг вижу мои кракумы на подоконнике. Я просто вся похолодела, я же его чуть не обокрала. Ее глазки блеснули бедовыми чертиками, и она заговорщицки рассмеялась в нос. хм хм хм Ладно, они такие бедняжки, даже Шевырев. Я как-то увидела как он своему аутисту шнурки завязывает. Пыхтит, весь посинел. Господь и так его наказал. Хотя я даже хотела передать свой проект в Москву, но там мне сразу сказали, по-честному, половина наша, остальное будем пилить вместе. Ладно, думаю, пойду в народ. Выбрала самую простую из простейших тетку, но вы ее видели со свистком. Из деревни штукатурка. Или так по-русски не говорят. Штукатурщица. Штукатурщица. Так она украла все. Набрала на все посты своих подруг, назначила все министерские зарплаты. Может, они ей и отстегивали? Но ну, она же знает, что второй такой удачи не будет. Но у Шевырева вся отчетность была, комарносу не подточит, А она мне принесла в полиэтиленовом мешочке комок каких-то магазинных чеков. Упасть и не встать. Типа за пирожки отчитывалась промасленной бумагой. И я поняла. Шевырев — наименьшее зло. Он хоть на декорации что-то оставляет. Ну, сейчас декорации — это главное, чтобы люди знали, о чем им мечтать. Моя душа пыталась приняться за главное свое дело самооборону. Но Женя плющила ее и плющила своими поражениями. Симпатичный городок, симпатичный папаша-аутиста, помещение бабки — а симпатичный папаша на эти бабки на какой-то распродаже накупил гробов и занял ими инвалидский центр. Валюты тверже все равно не найти. А еще один мэр-бандит так расчувствовался, что ради ментальных инвалидов выселил целый магазин, а хозяин магазина взял бутылку с зажигательной смесью. Кстати, а что такое зажигательная смесь? Добиться того, чтобы умные люди не имели возможности использовать дураков, невозможно, поставил я мрачную точку, и Женя грустно и преданно покивала своей японской головкой. Огненно-летучий Кальвадос был настоящий, но и ему было далеко до своего имени. И полупустой ресторанчик Карменсита тоже заполнил стены гроздьями роскошных звуков. «Мадрид», «Толедо», «Севилья», «Гранада», «Кастилия», «Коста-Дорадо». И вдруг из звуков материализовалась сама Карменсита. Копия помыкивающей дочки бой бабы, короткий полурасплющенный нос, обширные тугие щеки, белобрысые волосенки. Я и опознал-то ее лишь по огромной розе на корсаже, оставляющем непропеченный зазор между верхом и низом. Карменсити подволокся приблотненный хозе, лениво пожевывающий жвачку от стопроцентного скинхеда его отличал лишь коротенький оселедец на шее скромно вильнувшим хвостиком улегшийся на воротник черной рубашки они обменялись вялыми репликами и она поправила лифчик под кровавым цветком а потом поддернула юбку тоже алую словно маковый лепесток жирный пупок оставив все таки открытым у поношенной аппаратуры на полутемном подиуме появился еще один вялый молодой человек поелозил шпенечками на какой-то бандуре, и от Севильи до Гренады мир заполнил страстный перебор гитары, по которому пробежалась морозная дробь Кастаньет. И страстный сорванный голос воззвал к неведомой, но косердной возлюбленной «О Амор», «Сангре Муэрте», «Рамо де Флорес», Тенго Кариньо», «Тронка Ариба. Эти обладающие морозом звуки были обращены к вульгарной дискотечной плесени, но Но где эта породниковая парочка? Ее не было. На солнечной арене горделивый красавец Матадор то наступал, то отступал перед отбивающей надменную дробь молоточками своих каблуков, гибкой черноукой красавицей. Маковые юбки, которые то взвивались, то не спадали, и я не знаю, что это было. Сигедилья, фламенко, посадобль но глаз было не оторвать от несказанной красоты, разворачивающейся перед нашими глазами упоительной драмы. Кряк что-то треснуло, звук оборвался, и белесая ПТУшница со своим скинхедом возникли на прежнем месте. «Пиздюк!» — сообщила она бандуристу. А скинхед молча выпустил тут же лопнувший жвачный пузырь и лениво слезнул обсыпавший подбородок белые брызги. Смущенный бандурист что-то подтянул, чем-то поелозил, и вновь гитарная каскады, сорванный голос, сангрэмэрте, дробь кастаньеты, перестук каблуков, гордость, стройность, гибкость, взвихренность, страсть, кряк, говнюк, пхуп еще один лопнувший пузырь, и новый порыв, новый стон, новый вихрь, перестук, гордость, страсть, новые всплески и вихри маковой крови, новая околдовывающая и слезы, перехватывающая дыхание красота. Так чем же они лучше, тех слепых пузатых близнецов с однозвучным колокольчиком? Те выплевывали слова, выпивали, которых не понимают. «А эти повторяют жесты, к которым не имеют ни малейшего отношения. Но мы-то сами разве не таковы?» «Вы спрашивали, что такое человек?» Я через стол придвинулся поближе к японским глазкам за внимательными стеклышками. «Человек. Ничтожество, плесень. Пока действует сам. Он бывает прекрасен только тогда, когда сквозь него говорит, им говорит что-то бессмертное, понимаете?» «Дураки — это просто те, кто живет своим умом. Я не хотел перекрикивать музыку, но она все поняла». «Евреи давно это знали», — без слов ответила она, и в ассирийских волнах ее волос пробежали желто-голубые змейки. Человек должен выполнять не свою волю, а волю Господа. Но когда магические звуки оборвались, и принц с принцессой вновь обратились в жаб, уголки ее губ... Вдруг снова сникли, и она жалобно спросила, а на свете есть благородные люди? Или это все сказки для дурачков? Разумеется, сказки для дурачков, но, к счастью, есть дурачки, которые этим сказкам верят. Они и создают все прекрасное. Как-то все равно очень грустно. И вдруг сострадальчески сведенными бровками «Вы не проводите меня домой?» И праздник оборвался. Перед моими глазами трижды клацнули хромированные кусачки Командорского, грудь налилась ледяным свинцом, в кончиках пальцев отдались электрические разряды. «Хорошо», — обреченно сказал я. В такси я еще подавал признаки жизни, но когда нараставшая в груди мерзлота достигла горла, я окончательно смолк. «Я хорошо знаю эту мерзлоту». Лопата от нее отскакивает со звоном, а лом оставляет полированные вмятинки. А между тем мы поворотили в Гороховую, затем в Казанскую, оттуда в Столярную, наконец, к Какушкиному мосту и остановились перед Большим домом. «Этот дом я знаю», — сказал я сам себе. «Это дом Зверкова, Эк-машина». Это именно здесь другой сумасшедший когда-то осуществлял выемку переписки двух собачонок. Готовый погрузиться в погожий, но все-таки осенний мрак, этот крашенный, подгоревший марганцовкой доминой еще позволял разглядеть на своем фасаде вознесенный под самую мансарду жиденький фриз из гирлянд и грифонов в профиль, пары унылых бараньих голов в фас, натыканных тамсям небольших античных дев в чем-то струящемся античных вас с Деву Вышиной, а по первому этажу всеохватный магазин мастеровой, выкрикивающий в каждое окно «Сантехника! Сантехника! Сантехника!». Мы вошли в ее подъезд с мрачного Раскольниковского двора. Казалось, дверь ведет в подвал, но избитая лестница взвивалась вверх так круто, что подмывала перейти на четвереньки. Затхлый полумрак встретил нас фейерверком. Где-то наверху невидимый сварщик ремонтировал лифт. Некогда зеленые стены были изъязвлены проказой вечной сырости. «Интересно, да?» — умоляюще спрашивала Женя. «Я специально выбирала такой Достоевский подъезд. Чтоб Достоевский, так Достоевский». Она немного задыхалась от вертикальной ходьбы, я через силу кивал... Дверь ее была оббита черным портфельным дерматином, полопавшимся, словно такыр, в трещинах которого клубились грязные облака. Однако она принялась тремя ключами отпирать стальную евродверь напротив, затем приложила пальцы к дверной медузе с сакральной буквой шин и проникновенно их поцеловала, в точности как Женя, первая, но уже не главное. И меня обдала уютным теплом и подвальным холодом. Мы оказались в прихожей моей вечной киевской Жене, а в соседней комнате поблескивали те же самые стеллажи с теми же собраниями сочинений Толстой, Чехов, Гюго. Побрежила даже история Соловьева, но это был, скорее всего, Достоевский. 20.41 Атлас. «Рузулла». «Евгения Михайловна, снимите, пожалуйста, с охраны. Спасибо». С кроговоркой набормотала она в телефонную трубку и робко повернулась ко мне. «Я все постаралась обставить, как у нас, дома, в Ежовске». Просительно сообщила она и щелкнула выключателем. Полированный стол был такой же, как у нас дома в пору расцвета, зато люстра с рожками, в точности Женина. Хорошая приправа кусачком командорского. Тоска скрутила меня в каменный желвак. «Я должен идти, мне пора!» Едва выдавил я, не в силах даже изобразить, будто я вспомнил что-то неимоверно важное. Она смотрела на меня почти испуганно округлившимися мохнатыми глазками, но все же сумела пролепетать. «Выпейте хотя бы чаю, я вызову такси еще рано». Но я, понимая, что с каждой следующей стадии бежать будет все труднее, почти вскрикнул «нет, не могу», и в страхе, что она попытается как-то меня удержать, начал лихорадочно дергать засов, забыв, что она не успела его запереть. Я понимал, что после этого срама уже не могу показаться ей на глаза, но я должен был вырваться любой ценой. Там открыто. «А да, спасибо. До свидания. Всего хорошего. Извините». Я покатился по вертикальной лестнице, как поприщен. «Я думаю...» Девчонка приняла меня за сумасшедшего, потому что испугалась чрезвычайно. Когда-то мне казалось, что нельзя жить с чувством, все погибло. Но я давно уже знаю, что очень даже можно. А потеря... да мало ли их было. И все-таки я обмер, услышав в трубке этот печальный голосок. Но отражатель мой почему-то решил сыграть внезапную встречу старинных друзей, которых... Без малейшего их участия когда-то развела судьба. «Женя, как давно вас не слыхал? Мне казалось, я вам надоела. Ну что вы, как вам могло такое?» И вдруг я понял, что не нужно врать сверхкрайней необходимости. «Знаете, Женя, я сделался мрачен, но доверителен. У меня бывают приступы беспричинной тоски. Страха, если без красивых слов. Так вот, я вас очень прошу никогда не связывать это с моим отношением к вам». «Спасибо. Радости, что-то не слышно. Я бы тоже не стала вам звонить, но у меня умер папа. Тишина. Смерть, как всегда, разом смахнула сор. Меня просто не стало, осталась только она».